Глава двадцать девятая. Большая куча. «Чужой огонь тебя обожжет!» Мне не очень хотелось сейчас говорить «нет», но пока не вижу способа исполнить эту неожиданную просьбу Дэвида. «Ну, тогда можно не на лицо!» С этими словами Лысый вытащил из своего невидимого кармана плащ и протянул его в мою сторону. «Красная ткань...» так и просящая добавить огонь с повышением сопротивления дальним атакам на 90 процентов и ближним на 30, и сама по себе весьма серьезная вещь, но главное ее название — плащ Медеи. Черт побери, будь это часть набора карика, даже не знаю, что бы я сделал, а так, особенно учитывая, что Дэвид уже явно привязал его к себе, вот жить держит и не отпускает, Похоже, придется обойтись без неожиданных решений. «Алиса, огонь!» Я попросил свою первую ученицу использовать заклинание и запечатал его в так и невыпущенном из рук сокровище Лысого. Было видно, что огонь его немного обжигает, но мечник, не обращая на это внимания, распахнул свой плащ и накинул на спину. Тут же как будто укрывшись в столбе огня. Очень эффектно. «А мне такое можно?» тряпку подходящую я сошью. Неожиданно первое молчание нарушила Алла Михайловна, и после такого я с трудом удержал рвущийся изнутри смех. И какой профан когда-то придумал слоган «Имидж ничто». Плащ смогут получить те, кто достигнет легендарного уровня метки. Откройте маску, подарю усиление для брони. Игорь союзник, поэтому получит первое, но вторая награда будет доступна только вам. Всем все ясно? Разложив ситуацию с точки зрения справедливости, я, наконец, добился тишины и смог продолжить пополнение рядов своих учеников. Теперь их уже двадцать два, что означает, что Майя с Леной не сидят без дела. Вот и нам, пожалуй, пора уже выдвигаться. Вы слышали, что я говорил про повышение ваших меток. Я снова привлек к себе внимание. Поэтому в секретные подземелья для помощи в вашем развитии отправятся все кроме двоих, Алиса и Ирина, вас, как уже существенно обогнавших всех остальных, я попрошу остаться в крепости. Одна должна будет все время находиться внутри, чтобы поддерживалась маскировка, и на наш дом никто не покусился, а вторая должна будет пройтись по отмеченным мной точкам и проверить, нет ли там поселений. Вытаскиваю карту с пометками, сделанными во время полетов Брюса. И если там кто-то будет привести их к нам, закончила за меня Алиса. Все правильно поняла, что именно и кому из них двоих придется делать, и, молодец, даже не обиделась, что сегодня я не взял ее с собой. Так, с конструктивной частью закончили, но неужели все теперь настолько меня опасаются, что никто не возмутится, что кого-то незаслуженно на его взгляд оценили выше остальных? А почему это они сильнее нас? Если честно, то думал, что такой вопрос может задать Селен, но нет. На этот раз чужой силе возмутился наш спортсмен. «Семен, а ты запусти Валису Алису своим огненным шаром и посмотри, что будет». «Значит, я все-таки не ошибся, предсказывая такое развитие ситуации, ну и не зря продумал, что буду говорить в таком случае». Дальше же не было ничего интересного, все предсказуемо. Парень поддался на мою провокацию, потом увидел, как превосходство стихий свело на нет уже привычный для него урон, Ну а я получил такое знакомое сообщение. «Учение магии повышено на сто, вы получаете 2500 очков обмана в день». Вот тут, правда, был небольшой сюрприз. Сначала я не понял, откуда такой резкий скачок, ведь в прошлый раз было всего полторы тысячи, но потом все встало на свои места. Похоже, пока я был в разломе и не было логов, да и сегодня ночью, пока я спал, учение набирало силу. Те, кто отказался уйти с Майей, выросшие возможности тех, кто пошел за мной, сегодняшнее представление, все это понемногу докидывало очков в копилку, а я, увлеченный происходящим, просто уже не обращал внимания на такие мелочи. — Пять минут на сборы! — рявкнул Лысый и неожиданно направился ко мне с Алисой. Подойдя, он какое-то время испытующе смотрел на меня, а потом повернулся к девушке и протянул ей камень. Не просто камень, а свое запасное надгробие. «Держи, если случится неприятность какая, с которой сами не сможете справиться, постучи по нему. Я услышу и приду». Дождавшись, пока растерянная Алиса не кивнет, он выдал напоследок еще и главное правило техники безопасности. «Только смотри, не сломай!» Вот так неожиданность. И поведение лысого, проявившего неожиданную заботу и небезразличие, и особенность надгробий, о которой я, к сожалению, раньше не слышал. Впрочем, мой камень еще ни разу не пытались сломать, чтобы я смог ощутить подобный эффект на себе. А другие люди очень сильно стараются никогда и ни с кем не обсуждать свое посмертие. Вот только не пытается ли лысый сейчас мной манипулировать, заставив оставить тут и свой камень из теневого мира? — Алиса, а как там мое проклятие на руке? Я решил выиграть себе немного времени на обдумывание ситуации, а заодно оценить, нет ли у висящей на мне порчи какого-нибудь эффекта, раз за разом ускоряющего время срабатывания. Это было бы совсем лишним. А его нет. Неожиданно. Ты же умирал и оно пропало? Нет, просто вылечил, хотел проверить. Отвечаю на автомате. Лысый знает про мои светлые навыки. Ну а для Алисы немного загадочности в образе не помешает. Но вообще, это очень хорошая новость. Получается, скормив руку той теневой твари, я смог избавиться от проклятия. Она, конечно, чуть не взломала мне мозг, и даже ради новых золотых книжек я не готов пока повторять этот эксперимент. Но просто знать о такой возможности будет совсем не лишним. Да, пожалуй, в таком свете, когда варианты еще раз вытащить что-нибудь из теневого мира уже не кажется безнадежной ошибкой, можно будет немного рискнуть. Активирую дополнительное надгробие в камне, прихваченном из портала новичков, и передаю его Алисе, предварительно щелкнув по нему пальцем. Действительно, удар можно почувствовать. Держи, а это мой камень. Так что в случае чего ты сможешь позвать любого из нас или обоих сразу. Думаю, девушка поймет, что первым в любой ситуации должен быть именно я, тем более, что раньше она не заставляла меня сомневаться в ее сообразительности. Надеюсь, и тут все пройдет как надо. «Выступаем!» — скомандовал я и наш отряд с человеком в огненном плаще и еще семью с пылающими черепами двинулся вперед. «Надеюсь, пусть это и будет тратой времени, нам кто-нибудь попадется». Уж очень бы хотелось увидеть реакцию на такое зрелище. Вот только, к сожалению, мое желание не сбылось, и на этот раз нам так никто и не встретился. Впереди уже показался вход в пещеру, куда мы все друг за другом спустились. Первый Дэвид, потом все наши маги и, наконец, я. Правда, я немного задержался, подхватил кусок дерева, выжег на нем небольшое послание и знак солнца. Хочется верить, что если та же Майя увидит надпись «На территории подземелья убийство запрещены, рядом со знаком моего квартала света», то все поймет. А то очень бы не хотелось, чтобы мы случайно встретились, в итоге либо рассекретив меня, либо устроив грандиозные побоище. Эх, надо было еще вчера все сказать, сейчас бы не пришлось придумывать всякие глупости. Но мозг тогда уже плавился от усталости. Вот и упустил из виду столь важные моменты, а еще книга Пси-силы. Еще раз тяжело вздохнув, я все-таки нырнул под землю и быстренько догнал наших. Благо, они еще не успели далеко уйти. А потом была дорога до мегалита, краткий инструктаж, и вот мы снова в разломе. Как красиво! Ольга с восторгом обвела это противоречащее науке подземелье взглядом. Интересные камни! а вот Аллу Михайловну больше заинтересовало то, что у нас под ногами. Быстро наклонившись, она тем не менее заметила вопросительные взгляды и пояснила. «Мой бывший муж-геолог, довелось вычитывать его работы, и никогда я не сталкивалась ни с чем подобным. Похоже на обработанный кварц, но он не смог бы выдержать такие нагрузки. Эти же дороги висят в пустоте на многие километры. Даже больше! Ни разу не видел тут ни одной опоры!» Ответив, я быстро прикинул, сможет ли эта информация быть мне полезной. Нет? Тогда возвращаемся к основной нашей задаче. Сейчас делимся на два отряда. Один пойдет с Игорем, другой со мной. Магии тут много пока не добиться, так что держитесь на расстоянии и постарайтесь не умереть. Если все же опростоволоситесь, как воскреснете, поступите в распоряжение Алисы. Через два часа оба отряда возвращаются сюда, для обмена информацией. Вопросы? Можно я к вам в отряд? Андрей после отказа от бога бездны и побега в мои ученики, все время неспокойно оглядывался на Лысого. И вот теперь постарался оказаться от него подальше. Хорошо. Я добавил к себе в команду еще Илью и Рустама. И оставив Дэвида и дальше хохотать над осторожностью бывшего ученика, двинулся в поисках монстров. Кстати, надо отдать Мечнюку должное, он не стал спрашивать при всех, смог ли я справиться с местными обитателями. Если честно, я пока и сам не уверен. Основные надежды я возлагаю на зубастое копье и на то, что оно, благодаря своим особенностям, поможет мне набирать комбо, несмотря на броню коргов. С другой стороны, и Лысому придется несладко. И пусть он теперь знает повадки местных монстров и владеет комбинацией скорости, Но все равно у него не будет подстраховки в виде лечения, и лишних коргов теперь некому будет отправить в пропасть. Так что этот поход станет своеобразным испытанием для каждого из нас. Я слышу шаги, какой-то цокот! Рядом послышался неуверенный голос Ильи. А он молодец. Я-то сам уже знаю, чего ожидать, давно заметил приближающегося шестилапа, а вот он смог отреагировать на странность, вообще ничего не зная. Или. Сознание не смогло удержаться и нарисовало худший вариант, объясняющий подобную догадливость. Он уже был тут с Семиным, поэтому и знает об опасностях. А раз не рассказывает мне об этом, значит что-то скрывает. Так, хватит. Эдак можно дойти до того, чтобы начать подозревать вообще всех и по любому поводу. И тогда внимания не хватит на самые важные угрозы. Так что сейчас лучше успокоиться. А для Ильи потом устроим отдельную проверку. Вот и все. Держимся на расстоянии. Корг как раз выпрыгнул из-под дорожки, яростно взмахнув всеми своими лапами. Повезло, что это оказался изгой. Будет проще подстроиться под темп местных сражений. Страшно, когда на тебя летит такая огромная туша. Но если суметь удержать инстинкты в узде, нет ничего сложного в том, чтобы в нужный момент сделать шаг в сторону, избегая удара и нанести сразу несколько своих в ответ. Поглощена защита 312. Поглощена мана 790. Поглощена защита 312. Поглощена мана 790. Поглощена защита 312. Поглощена мана 790. Поглощена защита 312. Поглощена мана 790. Логов урона нет. А вот эти сообщения смогли появиться. Интересно. Впрочем, и самого урона не было, вернее, он появился не сразу, только с четвертого удара. Совсем небольшой, буквально пара тысяч, но главное сейчас не цифры, а то, что я смог. Мое новое оружие работает, причем, судя по всему, я еще не до конца осознаю все его плюсы. Но ведь бой не закончился, так что еще успеется? А пока лучше разорвать дистанцию и подготовиться к новой атаке. «Осторожно!» В землю рядом со мной, выбив град из крошечных кристалликов, врезался коготь изгоя. «Вот честно, надо убивать людей за такие неуклюжие попытки помочь, при этом прежде всего лишь отвлекая от происходящего». Хотя и в этом нашелся свой плюс. Как только я вспомнил, что не один, у меня заодно получилось придумать и новый план что поможет нарастить отставание по скорости, который, похоже, мне как раз не хватает. «Илья, ведущий!» Прикидываю, что было бы грех не использовать былую специализацию парня на древесной магии. «Остальные поддерживаем его!» «Илья, вызывай Лиану, поднимай меня и запускай по кругу! Цель — правая передняя лапа, старайся держать ее в центре!» Было сложно говорить, при этом постоянно находясь в движении но вроде бы у меня получилось донести свою мысль. Пара секунд, что ушла у магов на перестроение и передачу маны ведущему, и вот у меня под ногами уже вспухает толстый зеленый стебель. Конечно, было бы удобнее управлять им самому, но, увы, моей силы заклинания для такого не хватит, а вот новички, объединив усилия, вполне с этой задачей справляются. «Запускай!» — кричу, И тут же вместе с рывком растения уворачиваюсь от попытки Корга атаковать, при этом сам продолжая наносить удар за ударом, выбрав в виде своей цели всю ту же лапу, в которую попал в первый раз. Урон, если честно, так себе. Можно, конечно, попробовать использовать удары с двух рук в спину и кровавые уколы, но по приблизительным оценкам это даст мне всего лишь около 30 миллионов урона. И это с учетом использования зелий ловкости для продления серии. Все остальные усиления – это только при использовании способностей с большим откатом, что для массовой зачистки мне точно не подходит. А пока я просто бил, единственным своим результатом на данный момент, отмечая лишь выбивание из корга всей манны, что в итоге лишило шестилапа возможности запускать все его мерзкопакостные навыки. Вот только я хочу большего. И тут... Не знаю, что именно сработало, понижение защиты или удары в одну точку, подсмотренное у лысого сета, но это и не важно. Очередной взмах косы прошел как будто насквозь, а одна из ударных лап изгоя рухнула на землю. Красота! Магия, это, конечно, хорошо, но ощущение врага, дрожащего от одного лишь вида оружия в твоих руках, все-таки поярче. Следующая цель шея! Кричу Илье, обозначая новый контур движения для контролируемой им лозы. Если и это у меня получится, то сегодня нас ждет очень и очень хороший день.